В доме Филиппцы Мартиник неосмотрительно появился одиннадцатого вскорь после прихода пани Стевчи. И как забыл, что именно сегодня приходит уборчица. Надо было потерпеть хотя бы до вечера, прийти уже после окончания уборки. Ведь имелся печальный опыт. Филиппцы непременно поручал ему в таких случаях перетаскивать всякие тяжести, да и сама пани Стевча, женщина энергичная, безжалостно гоняла парня. и требовала немедленного исполнения поручений, а спешка для Мартиника была просто убийственной. Несчастный чувствовал себя рабом на плантациях, каторжником на галерах. Овредная баба, в отличие от хозяйки дома, не питала слабости к долговьязам у лоботрясу. Её соколиное око сразу же замечало малейшую симуляцию и выводило парня на чистую воду. А пришёл Мартинок, потому что все деньги кончились до последнего гроша. Правда, были в Сбербанке на счету, но счёт он завёл специально, такой, что с него нельзя было снимать деньги, копил на экскурсию по Европе. А деньги нужны позарис. Вот и отправился к Фелиции, с тайной надежде взять аванс под полку в чулане. Решив в крайнем случае даже начать прибивать проклятую полку, во всяком случае поискать на чердаке подходящую доску. Там столько барахла, что на поиски не грех потратить и несколько дней. Завтраком же накормят наверняка, а возможно и вторым тоже. Завтраки сразу же выбило из его головы пани Стефчер. Она как раз бешинствовала в кухне. О! Хорошо, что пришёл, обрадовалась Фелиция, открывая дверь Мартинику. Поможешь, Стевче, освободить чуланчик? Вещи там тяжёлые, ей не управиться одной. Вынесешь на чердак. А не лучше ль в подвал? предложила Стевче. А ещё лучше сразу на помойку. Та панина машинка никогда шить не будет, а холодильник металлолом, так мне сказал племянник. Он в холодильниках разбирается, я его спрашивала. По вызовам ездит, ремонтирует холодильники. Он уж знает. Сказал, если старше 30, смело выбрасывай. К ним запчастей не найдёшь. А раз не найдёшь, так может, мой как раз на счастье пригодится, подхватила Фелиция. От одного старого поставят другому. Нет. Такие старые не ремонтируют, упорствовала Стевче. Потому, потому что нет запчастей. Знаю. А в этом холодильнике их полно. Пожав плечами, понестевче вернулась к уборке кухни, уж она знала Фелицию не переспорив. Мартинок мог вмешаться, он знал, в холодильниках такого типа чаще всего выходит из строя агрегат, сейчас таких агрегатов не производят, оставить вместо испорченного другой испорченный, дохлый номер. Однако предусмотрительно оставил при себе свои познания, не желая раздражать источник финансирование. И всё-таки не испытывал ни малейшего желания тащить на чердак такую тяжесть, лучше в подвал. Увидев по лицу Филицы, что она колеблется, Мартинок добавил: "В случае чего из подвала проще будет по одной извлекать бесценные запчасти, когда до них дойдёт очередь". Запчасти Филицу убедили. Она лишь Вырозило сомнение в том, найдётся ли в подвале для холодильника место. Место было. Это Мартинок знал точно. Он своими руками вытащил из подвала, незаметно для Филипции, с полтонной аккуратной окурков. Происходило это в пасмурный осенний день, когда ему поручили собрать в садике и сжечь опавшие листья и ветки. Мокрые листья и хворост не желали гореть, пришлось добавить бумагу. Так что всего за 2 дня управился. Освободившаяся от макулатуры место парень заслонил куском древесно-стружчатой плиты, так что Фелиция не заметила ущерба в своём хозяйстве, а то подняла бы крик, хотя упомянутая макулатура, обрывки газет и журналов полувековой давности и рассыпавшееся в руках книги, выпущенные в годы читательского бума, когда печатали их на газетной бумаге, куже, который на свете не было, какие-то никому не нужные справочненьки и прочий хлам, выброшенные в подвал ещё филицинами родителями, лучше всего горели собранные со стен и сложенные в шестнадцать раз довоенные обои, бог весть для чего сохранившиеся. И вот теперь на освободившееся место можно было затолкать такое же никому не нужное старьё. В работе Мартины опять же неожиданно для себя проявил не свойственную ему смекалку. Водрузив на упомянутый холодильник, занимавший много места в чулане, старый котёл для кипячения белья. А вместо благодарности за заслуженного отдыха, подкреплённого ленчем, его заставили вкалывать до обеда. Жутко несчастный, вконец расстроенный из-за так ненавистной ему спешки, в поте лица пыхтя и отдуваясь, он помог Стефче совсем очистить чулан. На месте осталась лишь старая гладильная доска, которую пани Стефче первый раз в её доски истории сложила и, стоя, прислонила к стене. Теперь Сильвия поместится, обрадовалась Филипп, а если тесно ей будет, пусть немного похудеет. Очень полезно для здоровья, кстати. Обнаружился складной столик за холодильником, и я его не заметила. Теперь пригодится Сельвией. Сама бы тут поселилась. Для дородки же место искать не пришлось. В гостиной и столовой его навалом. Девчонка прекрасно переспит на диване, да и не век же у них пробудет американская старуха. А Анистевча получила наконец возможность приступить к обычной уборке, а Фелиция под нажимом Мартинека решила вместе с ним перекусить в кухне. За ленчем и произошёл знаменательный разговор. В ответ на замечание Мартиника, что сразу после ленча он лезет на чердак и ищет там подходящую для полки доску, и возможно, поиски займут не один день, Филиппица решительно заявила: "Ну, нет. Полка нужна уже завтра. Времени у нас в обрез, мне Совершенно необходимо большая полка в чулане, чтобы разместить на ней запас продуктов. Больше их девать некуда. К нам из штатов приезжает наша дальняя родственница, а я понятия не имею, как кормить американках. Мартиник понятия не имел о приезде какой-то американки и сначала разговор о ней поддержал лишь из вежливости. Тётки не раз отмечали: "Это был воспитанный молодой человек с хорошими манерами. "Кто такая?" с набитым ртом поинтересовался Мартинок. "Некая Ванджа Аройковна, крёстная нашей покойной сестры Кристины, матери Дородки. Эмигрировала в Штаты ещё до войны".